Глава седьмая. Не доезжая до аэродрома, Рябов остановил машину. Теперь предстояло подумать, что делать дальше. В том, что Богданов, Дубко и Павленко находились сейчас на аэродроме или, по крайней мере, где-то поблизости, ни Рябов, ни Муромцев не сомневались. Но только как их разыскать? Впрочем, такая возможность имелась, и она была оговорена заранее. Спецназовцы в случае необходимости могли связаться друг с другом с помощью портативных раций. Церко и Эрёмин, разумеется, не могли воспользоваться таким способом связи. Из Восточного Берлина в Западную Германию было что называется не дозвониться. А если бы Эрёмин с Церко и дозвонились, то толку от этого всё равно бы не было. Скорее всего, их разговор перехватили бы. Конечно, спецназовцы общались между собой на одном им понятном языке, Но кто может поручиться, что этот язык не расшифровали бы немецкие или американские спецслужбы? Противник он ведь тоже парень башкирытый, обученный всяческим премудростям. А вот попытаться таким способом разыскать Богданова, Павленко и Дубко можно было бы попытаться. Конечно, и тут была опасность перехвата, но приходилось рисковать. Да и как спецназовцы могли бы встретиться друг с другом иначе? К тому же перехват перехватом, но ведь разговор двух групп Нужно было ещё расшифровать, а для этого необходимо было время. Может статься даже много времени. А спецназовцы действовали мгновенно, их поджимала ситуация, сложившаяся по обе стороны Берлинской стены. И потому даже если их переговоры окажутся расшифрованными, это по сути не будет иметь никакого значения. Всё равно к тому времени задача будет уже выполнена. Ратце при себе оглянулся Рябов на Моромцева, не потерял Сейчас проверю, ответил Муромцев, делая слабые попытки извлечь рацию из внутреннего кармана. Не шевелись понапрасну, я сам, сказал Рябов и принялся шарить у Муромцева по карманам. Кажется, вот она. Сейчас проверим, цела ли. Рация оказалась неповреждённой, и это было сродни чуду. Всё-таки Муромцев катился вместе с ней у кубарем по лестнице, спасаясь от взрыва, затем в него стреляли и даже попали. А если попали в него, То запросто могли попасть и в рацию. Но всё обошлось. Рация была цела. И это существенно облегчало задачу поиска Богданова и двух других членов группы. Конечно, если только у них с рацией ничего не случилось. Если же случилось, то придётся экстренно придумывать, как разыскать Богданова, Дубко и Павленко другим способом. Но вначале Рябову и Дубко нужно было избавиться от джипа. Конечно, он очень им помог, вывел из-под огня и в буквальном смысле спас им жизни, но теперь он же мог их и погубить. Наверняка американское командование опомнилось и разослало по всем постам: "Дорогая мы окрестностям Указания, разыскивается угнанный с базы Голубые цветы армянский джип, номер какой-то с двумя личностями, которые обоснованно подозреваются в диверсионном акте, вывечившем базу Голубые цветы на долгое время из строя". Скорее всего, сейчас американские солдаты вместе с западногерманскими солдатами и полицейскими рыщут по всем дорогам, пытаясь напасть на след угнанного джипа, а вместе с ним и на след двух диверсантов, один из которых тяжело ранен. А если так, то Рябову и Муромцеву необходимо срочно прощаться с джипом-спасителем и надёжно его спрятать, а там пускай его поищут. Рябов завёл мотор и ничего не объясняя Муромцеву тронулся с места. Впрочем, в объяснениях никакой надобности не было. Муромцев в данной ситуации думал точно так же, как и Рябов. Ехали они недолго, недалеко от дороги Рябов заметил какое-то строение, то ли сарай, то ли заброшенный склад. Судя по внешним размерам, строение вполне годилось, чтобы спрятать внутри него автомобиль. Выйдя из машины, Рябов подошёл к строению поближе. Да сарачик казался вполне вместительным. При нём даже имелась ржавая металлическая дверь, висевшая на одной петле. Рябов толкнул её, затем приналёг на неё всем телом. Нехотя суным скрежетом дверь отворилась, не полностью, но Рябов вполне мог протиснуться в образовавшуюся щель, чтобы посмотреть, что находится внутри. Там, за исключением нескольких мятых железных бочек, ничего не было. И это было замечательно. Это было ещё одной спасительной удачей для Рябова и Муромцева. Укрыть в таком сарайчике джип не составляло большого труда. Конечно, для этого надо было отворить дверь пошире, но это уже была такая мелочь, что о ней можно было и не думать. Однако думать пришлось, потому что дверь не хотела открываться на всю свою ширину. И только после долгих усилий Рябова она наконец поддалась. Рябов облегчённо вытер пот со лба и даже улыбнулся. "Значит так", сказал он Муромцеву. "Давай-ка я помогу тебе выбраться. Сейчас мы схороним наш агрегат в этом сарайчике и будем думать, что нам делать дальше". Я сам попытался протестовать Муромцев. Сам это ты ещё успеешь, сказал Рябов, а пока береги силы. Он помог Муромцеву выйти из машины и усадил его на землю. Затем принялся проверять, не забыли ли они что-нибудь внутри джипа. Автоматы вот они, ножи и фляги с водой при Рябове и Муромцеве, рация также у Муромцева. Две оставшиеся пластины взрывчатки у Рябова. Кажется, не забыли ничего. Значит, джип можно загонять в сарачок. Рябов сел за руль и попытался завести мотор, но мотор лишь фырчал и кряхтел, но не заводился. Рябов сделал вторую попытку, третью, четвёртую всё безрезультатно. То ли закончился бензин, то ли что-то случилось с двигателем. От такой неожиданной оказии Рябов даже пришёл в расстройство, но быстро взял себя в руки. Одно из неписаных правил бойца спецназа гласило, что спецназовец не должен впадать в отчаяние при любом, даже самом безнадёжном положении дел. Отчаяние спецназовцу не помощник, он его лютый враг. Впавший в отчаяние спецназовец теряет волю и перестаёт логически мыслить. А такой спецназовец уже не спецназовец. Он лёгкая мишень для врага и обуза для боевых товарищей. "Понаблюдай за окрестностями, по мере возможности", сказал Рябов Муромцеву, вылезая из машины. "А я попытаюсь затолкать этого одра в сарай собственными руками". Муромцев кивнул и печально улыбнулся. Он, конечно же, очень хотел помочь Рябову, но какой сейчас был из него помощник. После долгих усилий Рябову удалось-таки затолкать джип в сарай и закрыть за ним двери. Вот так-то, сам себе сказал Рябов, пускай теперь ищут. Конечно, с одной стороны, могло показаться, что сарайчик дело ненадежное. Всё-таки он располагался почти у самой дороги, и потому при здравом рассуждении стоило только обратить на него внимание и, но была здесь и другая сторона. Не зря же говорят, что труднее всего отыскать вещь, если она спрятана на виду. Ведь ни за что не подумаешь. И потому с этой точки зрения джип был укрыт вполне надёжно. Теперь предстояло срочно разыскать Богданова, Дубко и Павленко. Рябыв за лумуромцева рацию быстро и умело её настроил и произнёс: "Первый я, второй, первый я, второй". Рация отозвалась сразу же голосом Павленко. "Второй я, первый. Как лесозаготовки, как костры, как брёвна?" Дрова порублены, два костра зажжено, с брёвнами всё в порядке, одно целое, другое с подпилом. Брёвна вывезены, после короткого молчания спросил Павленко. Оба бревна поблизости, ответил Рябов. Подпил глубокий, ветки не засохли, листья шелестят. Доложив в таком и насказательном духе об успешном выполнении задания на базе Голубые цветы и о ранении, а заодно и о самочувствии Муромцева, Рябов далее в таком же стиле получил дальнейшие указания. Ему и Муромцеву предстояло немедленно добраться до аэродрома, пройти на его северную сторону и затаиться в примыкающем к аэродрому кустарнике. А затаившись, включить рацию и подать сигнал. Говорить по рации ничего не нужно, а просто нажать на кнопку вызова и продержать рацию во включённом состоянии ровно 3 секунды. Это будет означать, что Рябов и Муромцев на месте. Ну а потом они встретятся и обсудят план дальнейших действий. Всё, в принципе, было понятно, за исключением одного момента. Это был очень важный момент. Если рассудить, то он был важнее, чем вся порученная спецгруппе Дон операция. Как быть с раненым Муромцевым? Сможет ли он двигаться? Не будет ли обузой? А если будет, то куда его девать? Причём на все эти вопросы ответ необходимо было найти очень быстро, так как время поджимало. Рябов задумчивым и испытывающим взглядом посмотрел на Муромцева. Конечно же, Муромцев легко прочитал этот взгляд Рябова. "Нечего на меня так смотреть", резко ответил он. "Я тебе не красная девка, и ты меня не сватышь. Я пойду с тобой". "А может, посидишь в том самом сарайчике, где спрятан джип?" спросил Рябов. "А мы управимся и вернёмся за тобой". "Вот уж хрен тебе". В голосе Муромцева послышалась настоящая злость. "Сам сиди в своём сарайчике, если хочешь". Он помолчал и уже совсем другим голосом сказал: Не бойся, обузой не буду. Пригожусь. А если пойму, что обуза, то то что? В упор взглянул на него Рябов. Найду выход из положения, усмехнулся Муромцев. Дурак какой, резко произнёс Рябов. Ладно, сейчас я укалю тебя ещё одним уколчиком и потопали. Окольными путями-то ясь всё как обычно. Вот он, аэродром, не так и далеко. Видишь, торчат какие-то палки? Должно быть, антенны. Но ты это должен знать лучше моего, поскольку ты человек учёный. Ноги двигаются. Двигаются, сказал Муромцев. А как дышится? Как и прежде через раз. Вот видишь, преувеличенно радостным голосом произнёс Рябов. И ноги двигаются, и дышится через раз, так что всё у нас замечательно. А ты стреляться, говорю ж дурак. К зарослям с северной стороны аэродрома они добрались хоть и не скоро, зато без приключений и происшествий, никем не замечены. Муромцев, по его собственным словам, чувствовал себя вполне сносно, даже пытался шутить. Добравшись до места, Рябов сказал ему: "Ну, вот и пришли. Полежи, отдохни, а я подам сигнал нашим брёвнышкам. Чую, они где-то поблизости". Но попытался протестовать Муромцев. "Сказано тебе полежи, значит, полежи", полушёпотом прикрикнул на него Рябов. "Вот ты неугомонный". Дубков возник перед ними неожиданно, будто вырос из-под земли. Рябый даже охнул от удивления, увидев перед собой его фигуру. "Ну ты вообще", только и выговорил он. "Как Василий?" первым делом спросил Дубко. Живой Василий это звался Муромцев вместо Рябыева и готов к дальнейшим подвигам. Какое-то время Дубко молча смотрел на лежащего Муромцева, затем спросил: "Куда тебя?" "В правый бок", его теперь уже вместо Муромцева ответил Рябый. На вылет спросил Дубко: "Если бы", вздохнул Рябый, "застряли где-то заразы" Если судить по картине, то в количестве двух штук. Понятно, сказал Дубко. Укол сделал. Даже два, сказал Рябов. Один ещё там на базе, другой совсем недавно. Подействовало. Этот вопрос относился уже к Моронцеву. Ещё как, усмехнулся Моронцев. Могу даже станцевать. Ещё натанцуешься, улыбнулся Дубко. Ну и что там на базе? Красивые фейерверки, сказал Рябов. И само собой радостные пляски вокруг них. Приглашали и нас попраздновать, но мы люди скромные отказались. Значит, связи у них нет, констатировал Дубко. Причём надолго дополнил Муромцев: "Мы вывели из строя и электрическую подстанцию, и центральный узел связи. Взорвали, а как же передавая американская аппаратура?" удивился Дубко. "К чёрту такую аппаратуру", махнул рукой Ряпов. "Не подействовало. Я же говорю, старые способы куда лучше, надёжнее. Вот наш Василий подтвердит". Подтверждаю, через силу улыбнулся Муромцев. Ладно, подвёл итоги дубко. Я на 3 секунды отлучусь и вернусь сюда в трёх экземплярах вместе с Юрием и Андреем. Будем думать, как жить дальше.